На льду январского чемпионата Европы в Турине, на том самом катке, где год спустя было суждено пройти Олимпийским играм, Таня и Максим впервые предстали единым целым. С первого до последнего такта музыки Максим не отрывал от Тани глаз. Его движения выглядели не просто привычно отточенными, но крайне бережными. Возможно, они сами не отдавали себе отчет в том, насколько по-другому стало восприниматься их катание, но это действительно было так. Собственно, именно с этого момента акции Татьмянина и Маринина начали неудержимо расти. В Америке, где они продолжали постоянно тренироваться, их на наперебой приглашали в самые престижные телепередачи, брали интервью, болельщики толпами осаждали каток в надежде на автограф или совместную фотографию. Мне же доставляло истинное удовольствие наблюдать за действиями тренера. На протяжении двух сезонов он не сделал ни одного неверного шага. Безупречно выглядело все. выбор программ, музыки, костюмов. Умением просчитать заранее все возможные расклады и подготовить к этому своих спортсменов, Васильев порой до боли напоминал мне его собственного тренера, Тамару Москвину. В чем-то даже превосходил ее. «В чем вы видите свою главную тренерскую задачу на играх?» – спросил я Васильева на олимпийском катке. «Уберечь ребят от возможной нервотрепки. Бывают моменты, когда мы обязаны принимать участие в каких-то мероприятиях, давать пресс-конференции, но даже при этом я стараюсь, чтобы нагрузка на психику у моих спортсменов была минимальной. Это достаточно тонкий момент. С одной стороны, неизбежно приходится кому-то отказывать в интервью, но с другой я прекрасно понимаю, как легко можно кого-то обидеть. И, естественно, стараюсь избежать этого. Честно скажу, тренерская работа для меня намного привычнее, но пока, кажется, справляюсь. Точно такой же вопрос, несколькими годами раньше, я задавала Москвиной. Она тогда ответила. Учить элементы на этой стадии, как понимаете, бессмысленно. Остается создавать спортсмену положительный настрой. Хвалить, успокаивать, следить, не повышается ли уровень стресса до недопустимого. Вовремя подносить воду, салфетки. Смотреть, чтобы не потерялась аккредитация, чтобы не опоздать на разминку. То есть постараться снять с человека все проблемы, за исключением собственного выступления. В то же время где-то вовремя улыбнуться, встретиться с журналистами, способствовать тому, чтобы план выступления соответствовал твоему собственному сценарию и не был сорван в связи с непредвиденными ситуациями. Тогда же Москвина добавила, «Начиная работать с парами, я не имела ни малейшего представления, сумею ли чего-то достигнуть, и долго-долго на протяжении этой работы видела перед собой, извините за образное выражение, только попы, собственного мужа Станислава Жука, Чайковской, Тарасовой, Их спортсмены были так далеко впереди, что я даже не мыслила, что когда-нибудь встану рядом. А вот когда хотя бы раз прошел дорогу до золота, то, начиная работать с новыми группами, уже совершенно иначе представляешь, куда идти, как добиваться цели. Ведь опыт – это не что иное, как некий комплекс действий, необходимый для достижения результата. Уже можешь себе позволить срезать углы, чтобы найти наиболее короткий путь к цели. Каждый раз, правда, это бывает по-новому. После того, как Татьмянина и Маринин одержали в Турине совершенно блистательную победу, трудно было не признать, Васильев оказался превосходным учеником. Победа Татьяны Навки и Романа Костомарова в танцах стала седьмой в российской олимпийской истории этого вида фигурного катания и первой в тренерской карьере Александра Жулина. Так что не было ничего удивительного в том, что даже после соревнований он никак не мог в нее поверить. Принимал поздравления коллег, а в глазах все еще стояло выражение полного неверия в то, что это именно его спортсмены делают круг почета по глади катка, поднимаются на пьедестал и уже оттуда машут всему миру, сжимая в руках золотые медали. Ровно за 12 лет до этого момента я сидела на полу коридора Дворца спорта в норвежском Хаммере под дверью ведущей в раздевалке фигуристов и ждала, когда оттуда выйдут Майя Усова и Александр Жулин. На часах было полвторого ночи. Журналисты и участники давно разъехались, завершив танцевальную пресс-конференцию, а серебряные призеры игр так и не появлялись. То была моя первая зимняя журналистская олимпиада. Я отчаянно болела за своих, разрывая душу между двумя российскими парами, каждая из которых в равной степени заслуживала олимпийского золота, и совершенно искренне не понимала, как можно уйти, не поглядев в глаза и не сказав какие-то слова поддержки тем, кто проиграл. Что говорить людям, жизнь которых только что на моих глазах разлетелась в мелкие куски, я не знала, да и говорить не пришлось ничего. Но та ночь, которую мы прожили по разные стороны тонкой фанерной перегородки, каким-то необъяснимым образом спаяла наши судьбы на всю жизнь. Потом было еще много лет, на протяжении которых мне приходилось переживать самые разные победы и поражения. И Видеть, как в раздевалке фигуристов, в Нагана Куда мне удалось прорваться? Врачи приводили в чувство в миг обессилевшего от испытанного напряжения Евгения Платова после его второй олимпийской победы и одновременно утешать бьющуюся в истерике Оксану Грищук: "Да сделайте же что-нибудь, ему же плохо". Мои герои взрослели, расставались друг с другом, заводили новые семьи. Я же понимала, что все они не просто спортсмены, о которых приходится писать, а очень близкие и по-настоящему любимые люди. И как же я боялась увидеть Первое олимпийское поражение жулина тренера. Понимал ли он сам, насколько близка была Таня Навка, девочка, появившаяся в его жизни как раз после той проигранной в Лилихамере Олимпиады и родившая ему ребенка, чтобы повторить его собственный и очень горький для выдающегося спортсмена олимпийский путь? Думаю, что да. Ведь точно так же, как и многие другие, не мог не чувствовать, что в сознании большинства арбитров Татьяне Навке и Романа Кустомарову уже почти уготовано серебро, в лучшем случае серебро. Такой расклад диктовали негласные правила фигурного катания. К началу танцевального турнира Россия уже выиграла два золота, а значит, настало время делиться. Когда силы тех, кто борется за золото, равны, убрать с пьедестала любого из конкурентов не составляет никакого труда, грустно вздохнула по этому поводу Татьяна Тарасова и добавила, причем опустить куда легче, чем поднять. Все четыре года, что Навка с Костомаровым подбирались к золоту Турина, мое отношение к этой паре было слегка снисходительным. Я искренне уважила танцоров за нечеловеческий труд в тренировках, с удовольствием общалась с ними вне соревнований, но каждый раз, когда Навка и Костомаров выходили на старт и побеждали, не могла не думать, что по сравнению с выдающимися чемпионами прошлых лет им не хватает чего-то главного». «Будь уверенным в успехе, когда твои интересы негласно отстаивает такая страна, как Россия, не бог весть, как сложно. Если этой поддержки не будет, что тогда?» Первым по-настоящему чемпионским выступлением у Навки Костомарова стала, пожалуй, победа на чемпионате мира 2005 в Москве. И все равно оставались сомнения. «Все-таки это Москва. Свои стены, свои болельщики, свои судьи. Ничего этого в туре не может не быть». как и поддержки, если к началу танцевального турнира Россия сумеет завоевать свои запланированные две золотые медали. В то, что подопечные Жулина не сдадутся без борьбы, я поверила за месяц до игр, во время чемпионата Европы в Лионе. В тот самый момент, когда над льдом звучали заключительные аккорды великой музыки Бизе, из коньком руки Татьяны на лед текла кровь, она еще сильнее сжимала пальцы, притягивая лезвие к голове. и улыбалась по-королевски, будто бы и не замечала впившегося в ладонь металла. Ее слезы мир увидел месяц спустя, на Олимпийском пьедестале. Жулин не плакал, но и улыбаться не мог, на это не осталось эмоций. Он даже не удивился моему появлению в закрытой зоне, куда журналисты не могли быть допущены по определению. Я же рвалась именно туда, потому что знала, именно в эти минуты, когда спадает первый шок, человек говорит совсем не то, что полчаса спустя он скажет на пресс-конференции, Все пережитое, выплескивается само по себе, нужно только слушать. Вас беспокоили разговор о том, что России не завоевать золотую медаль в танцах, что ее, скорее всего, придется отдать, расплачиваясь таким образом за две первые победы. Беспокоили – это не то слово, было безумно тяжело. Особенно после обязательного танца. «Навка и Костомаров прокатались исключительно хорошо. Я говорю это не потому, что Таня моя жена, а просто склонен считать, что и сам неплохо разбираюсь в фигурном катании. Точно так же, как мой ассистент Евгений Платов. Мы с ним, наверное, не самые плохие специалисты. С технической точки зрения прокат Навки и Костомарова в обязательном танце был однозначно блестящим. Но при этом некоторые судьи поставили ребят на шестое место, а кто-то даже на восьмое. А во мне сейчас говорит не озлобленность, просто обидно». На протяжении целого года моя пара не проиграла ни одного старта, ни у одного судьи. И вдруг, начиная с чемпионата Европы, в танцах стало твориться что-то необъяснимое. Меня не покидало ощущение, что воду в судейских кругах вокруг Навки и Костомарова мутят все больше и больше. И все это продолжалось буквально до последнего дня. Поэтому безумно рад, что Таня с Романом все-таки стали олимпийскими чемпионами. Считаю, эту победу им дал сам Бог. Они заслужили ее». Вы хотя бы иногда думали, что Татьяна может повторить вашу собственную судьбу, быть действующей чемпионкой мира и проиграть Олимпиаду? Не думал. Таня с Романом сильнее, чем были мы с Майей Усовой. Я чувствовал это даже в тренировках, когда они вступали со мной в какие-то споры. Понимал, что они на самом деле сами, ничуть не хуже меня, знают, что им нужно, что они рождены чемпионами. Они лидеры по своей сути, оба. С весьма непростыми характерами, неуступчивые не только по отношению друг к другу. но и вообще не с тренерами. Сглаживать все это было порой не так-то просто. Но я никогда не жалел, что выбрал себе такую судьбу. Простые спортсмены не становятся олимпийскими чемпионами. Хотя для Тани семья и ребенок всегда были на первом месте. Если бы даже мы проиграли, на лице Жулина отразилась целая гамма чувств. Скажу вам откровенно, после обязательного танца у нас состоялся разговор на эту тему – Мы с Таней сказали друг другу, что чем бы ни закончились игры, наш мир не изменится. Мы точно так же будем любить друг друга, вместе растить дочь, общаться с теми, кто нас поддерживал. И не позволим никакому поражению стать для нас катастрофой дальнейшей жизни. Кто стал инициатором такого разговора? Я. Понимал, что после двух подряд золотых медалей чемпионатов мира поражение на играх может стать для Тани сумасшедшим шоком, который способен привести к самым непредсказуемым жизненным последствиям. Страшно боялся за семью. Сразу вспомнил свой собственный опыт, пережитый на играх в Лилихаммере. Тогда мы с Майей Усовой, моей бывшей супругой, не разговаривали после поражения двое суток. Не могли. Были неспособны не то чтобы найти какие-то слова, но даже смотреть друг на друга. Именно после тех игр я почувствовал, что окончательно сложился как личность». В какой-то момент до меня дошло, что придавать спортивным победам и поражениям такое значение, как придаем мы, неправильно в корне. Кто сейчас вспоминает про Усову и Жулина? Да, мы проиграли Олимпиаду и в Лилихаммере, и за два года до этого в Альбервилле, но кто сейчас помнит чемпионов? Такими воспоминаниями никто не живет подолгу. Они проходящие, как глава книги, которую ты написал, а потом перевернул страницу. Могу назвать очень многих олимпийских чемпионов, Которые, победив на играх, больше не сделали в своей жизни ничего, не нашли себя ни в какой другой профессии, не сложились как личности. И я больше всего мечтал о том, чтобы наша с Татьяной жизнь продолжала развиваться дальше, чтобы мы реализовали себя как любящая пара, как родители, которые очень хотели бы родить еще одного ребенка. А то, что произошло в Турине, расцениваю как невероятный подарок, который мне сделала судьба. И знаю, что таких переживаний я больше не испытаю никогда в жизни. Ученики это одно. Жена совершенно другое». Спустя год с небольшим Жулин уже работал с другими спортсменами. Семья перебралась из американского Нью-Джерси в Москву. И было очевидно, что тренерская работа составляет для Александра гораздо больший смысл жизни, чем он сам когда-то представлял. «Неужели вам не было тяжело после Турина, спустившись, образно говоря, с олимпийского пьедестала, снова окунуться в тренерскую работу на самом начальном этапе?» – поинтересовалась как-то я. «Психологический спад, безусловно, имел место», ответил тренер, «не то чтобы мне стало скучно, просто я успел позабыть, как много нужно сделать, чтобы появился результат. И что у Навки и Костомарова тоже был достаточно длительный период, когда что-то не получалось. Решающим фактором стало то, что я очень люблю тренировать. За то время, что провожу на катке, иногда даже о еде забываю, разве что кто-то из родителей тарелку супа прямо на скамейку принесет, но я готов работать и больше». Если бы не получал от этого столько удовольствия, давно поменял бы профессию и занялся чем-нибудь другим».